Глава 31, в которой я узнаю про круговорот мальков в природе. Я не могу ручаться, что моя теория верна, но пока всё выглядит так. Я обвёл взглядом свою небольшую аудиторию из шумы Вильда и заинтересовавшейся моими изысканиями Мартины и вооружился маркером. Мальки-ракоты вылупляются из яйца, свободно плавают в грязи и попадают в организм грязевых животных. Там они прикрепляются к крупным трахеям и бронхам в лёгких и каким-то образом помогают животным дышать в грязи. Как именно? Не спрашивайте. Это тянет на ещё одну докторскую и несколько лет исследований. Питаются они при этом кровью. Насколько я понимаю, эту стадию они проходят весьма быстро, после чего отхаркиваются в ротовую полость и проглатываются. В кишечнике у них окончательно формируется панцирь, и они выходят в грязь где их благополучно ловят ангруны. «Фу!» — Кэп поморщилась. «Естественный процесс», — пожал я плечами. «То есть в дерьме мы нашли вовсе не еду халитодонов, а этих самых опанциривавшихся особей?» — уточнил Вильд. «Да, именно так». Я хмуро кивнул. «И вполне возможно, что пищу малыш не переварил именно из-за того, что мы ошиблись». «Надо попробовать дать ему что-то другое». «Рыбу!» Тут вспомнил о моей первой вонючей покупке Вильд. «Думаю, что начать надо с нее», — согласился я. «А почему маленький дышит нормально?» — спросила Шума. «Я думаю, что это потому, что он еще не нырял». Над этим вопросом я успел поломать голову. «Это снова только теория», Но я думаю, что он еще не вышел из возраста птенца и сидит в гнезде. Как только он нырнет в грязь, в легкие подселятся мальки-ракоты, и он тоже станет грязевым животным. Возможно, частично, как амфибии на земле. «Ну хорошо. Я думаю, что все именно так, как ты говоришь», — кивнул мне Вильд. «Но почему они сдохли?» «По какой-то причине в грязи почти нет только что вылупившейся ракоты. Я подошел к столу и показал им склянку с грязью. Я полдня ее цедил, а нашел лишь пару особей. Тогда как, согласно моей теории, грязь должна ею кишмя кишить. То есть, эпидемия на самом деле не среди животных, а среди ракоты? Уточнила моя умница шума. Да, вот только эпидемия ли, я устало потер переносицу. Вполне может быть что в ней тоже живёт кто-то мелкий, без которого она не может быть, и эпидемия уже среди этих мелких. Потому что есть ещё какой-то совсем уж мелкий, который живёт в этих мелких?» Шума саркастически усмехнулась. «Сказка про белого бычка». «Да, наверное». Я закрыл обратно непригодившийся маркер. Схема оказалась совсем не такой уж сложной, и рисовать ничего не пришлось. И вряд ли я докопаюсь до истины. Но все же попробую поговорить с местными. Может быть, они знают что-то интересное о Ракоте. «И купим рыбу», — тут же решил Вильд. У него был очень хмурый вид, намного более хмурый, чем обычно. «Я почти вычислил алгоритм», — сказала Мартина. «Думаю, что не ошиблась. Он простой и повторяется. С учетом нашего места... Но нужно проверить. Хотя бы два-три сообщения, которые получали здесь, на Ангре, «Тебе хватило одного сообщения?» — не поверил Вильд. «Да как ты умудрилась?» «Корабль в космосе очень быстро перемещается», — улыбнулась Кэп. «Даже та пара минут, которая есть разница между моментом фиксации координат и моментом их фактической отправки, существенна. Я просто сверила время отправления, время, в которое мы получили сообщение, рассчитала скорости в нескольких вариантах». Вильд, не морочь себе голову, это простая математика трясите монстра а у тебя какие новости поинтересовался я у вильда уже предчувствуя что не услышу ничего хорошего четыре трупа мрачно обронил вильд последний совсем свежий я думал привести его тебе на вскрытие но это нужно полдня возиться сначала осмотрю остальные пещеры вдруг остался кто живой но чувствую взрослым халитодоном мы не разживимся надо спасать маленького «Давай полечу с тобой», — предложила Кэп. «Прямо к пещерам подлетать будем. Если живой, сам выбежит. А если нет, то сверху спустишься да посмотришь». Вильд благодарно ей кивнул. «Хорошо. Тогда я на рынок». Я посмотрел на Шуму. «А я останусь менять капельницу», — сказала она без особого расстройства. «Кажется, рынка Фангры она уже насмотрелась». «Хорошо». Вильд закрепил наши планы одобрительным кивком и поспешил приступить к выполнению своей части. «Док! Доктор Робинсон!» Монстр Падди увидел меня в окно и немедленно выскочил на улицу. «Ой, гадость какая!» — скривился он, заметив мою ношу. «Кучу пакетов со всякими ароматными дарами местной грязи». Я кинул на него недовольный взгляд и бухнул пакеты на мох. «Что?» Спросил не то чтобы любезно. «Мы их нашли!» Монстр буквально сиял. «Браконьеров?» Я немедленно заинтересовался. «И кто они?» «Не знаю!» Падди отчего-то просиял еще больше. «И как они сели на Ангру?» «Не знаю!» «Ей-богу!» Никогда не видел столь радостного идиотизма. «И что?» «Вас не посадят?» «Не знаю!» Теперь монстр Пади слегка поскучнел. Но уже есть шансы. Спасибо вам. Ага. Я наклонился было над пакетами, но тут мне в голову пришла блестящая идея. Услуга за услугу? Я хитро прищурился: Помогите мне расспросить местных жителей. Конечно! Монстр Пади сегодня был совсем даже не монстр. О чем именно Аракоти? Я хотел было объяснить, что именно меня интересует, но монстр, торопясь быть полезным, меня перебил. Да что-то не урожай на нее, и не знаю, где купить. Давно уже не видно что-то, да и весна выдалась почти без следков уже второй год. «Следки?» — насторожился я. «Что еще за следки?» «Ракота, это же в грязи живет», — охотно принялся пояснять пади. Но раз в год у них типа сезон размножения. Отращивают крылья, вылезают из грязи и начинают порхать. Словно снег. Красивое зрелище, кстати. Единственное, ради чего сюда вообще приезжают туристы. «Ну да, не ради мохов же», — фыркнул я. «Так и что? Обычно было много, а теперь мало?» «Да, в этом году вообще почти не было». Пади пожал плечами. Раньше специальную службу приходилось организовывать, чтобы фонари от этих летучих гадов очищать. А в этом даже заморачиваться не стали». «Понятно», — протянул я, кажется, чересчур похоронным голосом. «А что?» — монстр Пади тут же нахмурился. «Зверя вашего кормить нечем?» «Не совсем», — ответил я уклончиво, не желая повторять прямо сейчас утреннюю лекцию. «Спасибо, эм, монстр, за рассказ, а, но мне все же нужно кое-что уточнить у местных». Падди нахмурился еще больше, но я не сразу понял, почему. Впрочем, он просветил меня сам. «Хорошо, доктор, я помогу. Только я не монстр, я рататуй». И с видом оскорбленной невинности принялся запирать дверь своего ведомства. На мое счастье, монстр пади торчал на рабочем месте и сваливать никуда не собирался. Рататуй сказал, что вы поймали браконьеров, начал я вместо «Привет». Но как-то он уныло настроен. «Как поймали? Не поймали?» — пожал плечами монстр. «Ну, мы засекли их посадку, вот». И он вывел на экран знакомые мне сообщения. Система посадки все еще не работает, поэтому она отправляет им... Пошли вон. Их корабль все это фиксирует, но и мы видим, что они все-таки снижаются. Мне надо отправляться туда и выписывать штраф, а корабль отгонять на штрафстоянку. Теперь скажи мне, где штрафстоянка? Ее нет, предположил я. Она могла бы быть, если бы вы свалили, намекнул монстр. Вы загнали меня в безвыходное положение. И ты предпочел сделать вид, что ничего не происходит», — кивнул я и сел. «Чем от тебя опять воняет?» Я прикинулся, что не слышал. «Я могу тебе помочь», — предложил я. «Мы скоро точно будем знать, где они сядут. Хотя бы место, где был их корабль, мы найдем. А вот удастся ли вытащить их из болота — вопрос уже второстепенный. Но ищи в этом плюс. Если корабль потонет, тебе не нужно будет никуда его перегонять». «Умеешь ты утешить», — хмыкнул монстр и потянулся свернуть сообщение. «Стой!» — приказал я. «Отправь это нашему Кэпу. Ей нужно проверить алгоритм». «Какой и зачем?» — отозвался монстр с присущим ему пофигизмом. «Она объясняла, но я и ветврач, а не математик. Думаю, с учетом ее квалификации...» Ее расчеты примут как доказательство, что авторы сообщений и браконьеры, которые плюхнулись на Ангру, одни и те же лица. Только умоляю. Деталями мне голову не морочь. Я все равно ни черта не понял из ее пояснений. Если монстр и собирался задать мне вопрос, то благоразумно этого не сделал. И только попросил идентификационный номер системы связи корабля. Локальная связь, хоть и со скрипом, но работала и через пару минут экран выплюнул сообщение, что информация доставлена. «Прикинь», — поделился монстр, «в давние времена такое сообщение могло бы идти минут двадцать». «Угу», — буркнул я. «Мне рассказывали, что и связь подключали по проводам. У моей сотрудницы даже звонок стоял. Диалап называется. После двух звонков я запретил ей его использовать». «Не то, что все мои пациенты в стационаре взвыли, даже я заорал». «Я думал, тебя уже ничем не удивить», — опять хмыкнул монстр. «И как ты собираешься выяснить, куда сел корабль?» «На этот раз хмыкнул уже я».